Глава 18. Мой выбор ферзь, ладья и, разумеется, слон. Когда партия завершится, у короля не останется ничего. Сан-Антонио, штат Техас, среда, 29 ноября, 20:00. Мазури и Кейт приехали в кафе, где в течение последних 16 месяцев работала Ребекка Кендрик. Когда они выходили из машины, к ним подошёл полицейский в форме, которого детектив узнал по убийству Глории Санчес. Я опросил хозяйку, а теперь собираюсь обойти соседнее здание и собрать записи камер видеонаблюдения, доложил полицейский. Отлично, сказал Мазур. Я хочу поговорить с хозяйкой. Полицейский пожал плечами. Эмма Гибсон. Она мало что знает. Понятно. У входа их встретила высокая худая женщина с седыми волосами, закрученными в пучок. Она была в крестьянской юбке и фартуке. На руках позвякивали браслеты. Гипсон разговаривала с другим полицейским в форме, облегчённо вздохнувшим при виде Мазура. "Вы Эмма Гипсон?" уточнил детектив, предъявляя свой значок. Женщина вскинула подбородок. "Да. Насколько я понимаю, это кафе принадлежит вам". "Точно." Вот уже 15 лет. И у вас работала Ребекка Кендрик. Совершенно верно. Ей удалось унять дрожь нижней губы, но голос её дрогнул. Чуть больше года. Что вы можете о ней сказать, спросила Кейт. Замечательная девочка. Женщина заморгала, прогоняя слёзы. В юности у неё были проблемы, но она взяла себя в руки и двинулась дальше. Какие именно проблемы, спросила Кейт? Ребекка почти ничего не рассказывала, что-то со здоровьем, что привело к пьянству и в конечном счёте арестам. Она вышла на свободу по условно-досрочному освобождению только в прошлом году. Не все принимают на работу отсидевших осуждённых, заметил Мазур. У Ребекки была отличная характеристика от программы трудового перевоспитания. Я связалась с её куратором и та лично поручилась за неё. Кто курировал программу, спросил Мазур. Автосалон Санчесов. Глория Санчес, уточнила Кейт. Да. Женщина нахмурилась. Господи, вы полагаете, эти дела связаны? Пока что мы не знаем, сказала Кейт. Миссис Санчес когда-либо заглядывала в ваше заведение? Несколько недель назад она зашла к нам выпить кофе. Ребекка отпросилась, а Низ Глория сели за столик в углу и долго разговаривали. Мне показалось, разговор был серьёзный, но на прощание Глория крепко обняла Ребекку. Больше вы их вместе никогда не видели, спросила Кейт. Нет. Эмма Гибсон подалась вперёд. Послушайте. Ребекка прилежно работала и собиралась вернуться в школу. Девочка она была умная, и если бы не оступилась в своё время, то далеко пошла бы. Она прикусила губу. Вы думаете, отозвалось её прошлое? Пока что мы выясняемся обстоятельства дела, сказал Мазур. Вы сказали, Ребекка закрыла кафе как положено? В журнале она проставила 23 часа 1 минуту, как и должна была. В последние дни вы не замечали ничего необычного? Нет. «Не было ничего такого, что привлекло бы моё внимание». «У Ребекки были друзья?» — спросил Мазур. «Конечно. Парни и девушки, и юровесники. Они иногда заходили её проведать». «Имена можете назвать?» «Только пару имён. Стив и Патси». «Остальных я не знаю. Мне они показались хорошими ребятами. Точно знаю, что все они были членами группы поддержки наркоманов». Сама выкарабкалась и другим помогу, любила повторять Ребекка. Миссис Гибсон нахмурилась. Вообще-то я видела одного типа, который болтался на улице, когда Ребекка работала. В кафе он не заходил, к ней не обращался, но следил за ней, и поэтому я обратила на него внимание. Что за тип, спросила Кейт? Высокий, худой, тёмные волосы, хорошо одет. Какого возраста? Пожалуй, лет 30 с небольшим. Я его не знаю, поэтому спросила у Ребекки, не её ли это приятель. Она ответила, что нет. Вы ей поверили? Странно, что вы спросили, сказала миссис Гибсон. Я никогда не ловила её на лжи, но в тот раз у меня возникло какое-то странное чувство. Вы думаете, Ребекка его знала? Я потом ещё раз спросила у неё, но она лишь отмахнулась, сказала не брать в голову. Больше вы этого типа не видели? «Нет, после того дня не видела». Хозяйка кафе сдвинула брови. «Вы думаете, это он её убил?» «Возможно, он просто стоял на улице». Пролистав телефон, Мазур нашёл фотографию Уильяма Болдри. «Это тот самый человек?» Эмма Гибсон долго смотрела на телефон. «Фотография сделана давно, но я бы сказала, что это он. Вы уверены?» «На девяносто процентов». Нахмурившись, Гибсон подняла взгляд на следователя. У неё в глазах блеснули слёзы. Это он убил Ребекку. Мазур почувствовал внутренне, что идёт по верному следу, но постарался сохранить свой голос ровным, а лицо безучастным. Мы его разрабатываем. Печальная улыбка тронула губы миссис Гибсон. Я до сих пор не могу поверить в то, что Ребекки больше нет. Впереди её ждала такая большая жизнь. У вас есть камера видеонаблюдения? спросил Тай, Те, убирая телефон в карман. Нет, но есть в ресторане напротив. Попрошу напарницу проверить. Он отправил сообщение Палмер. У Рабайки был шкафчик в подсобке, сказала Гибсон. Хотите заглянуть? Видите, сказал Мазу. Они прошли следом за хозяйкой кафе в подсобное помещение, где та указала на шкафчик с цифровым замком. Быстро покрутив ручки, набрала код и открыла дверцу. У меня это было строгое правило. Я должна была иметь доступ, учитывая то, что в прошлом Ребека баловалась наркотиками. Ни разу не отпирала её шкафчик, но при необходимости могла бы это сделать. Подойдя к шкафчику, Кейт изучила его содержимое. Открытка с видом Гавайев, разноцветные бусы, зеркальце, толстовка, щётка для волос и губная помада. Она не соответствует профилю, тихо промолвила Хейден. Все остальные жертвы прорицателя были проститутками и злоупотребляли наркотиками. Как вы схватили прорицателя? Предположила, что он прежде чем убить жертву, долго её выслеживает. Для подобных мужчин предвкушение почти так же важно, как и само убийство. Местная полиция переворошила сотни чеков из заведений, расположенных поблизости от места работы убитых девушек. В одном кафе несколько раз засветилась кредитная карточка Картера. Той же карточкой он расплатился в хозяйственном магазине, купив кухонный нож и изоленту. Раны на груди у жертв были сделаны идентичным ножом. И вы уверены, что задержали того, кого нужно? ДНК Картера совпала с образцами волос, обнаруженных на жертвах номера 2 и 3. Также отпечаток его большого пальца был на рулевом колесе машины первой жертвы. Мы собрали улики, привязывающие его ко всем трём убийствам. Впечатляющая работа. Кейт вздохнула, отмечая комплимент покачиванием головы. Нам необходимо установить, чем занимался Уильям рядом с этим кафе, и выяснить обстоятельства его знакомства с Ребеккой Кендрик и Глорией Санчес. То, что их жизненные пути пересекались, не может быть случайностью. В настоящий момент Уильям в бегах. Предлагаю наведаться домой к мисс Кендрик и посмотреть, не осталось ли у неё что-нибудь. Я хочу знать, как она была связана с Болдри. Согласна. Рабака Кендрик проживала в недорогой квартире в жилом комплексе Richfield Manor. Комплекс располагался в центральной части Сан-Антонио. Квартиры занимали второй этаж, а на первом уровне была оборудована автомобильная стоянка для жильцов. Здание было отделано серыми панелями с унылым геометрическим рисунком, а входные двери были выкрашены в красный цвет. Отоска в контору управляющего Мазур предъявил ему свой значок. Без лишней помпы старик проводил его к квартире 1С и отпер входную дверь. Поблагодарив его, детектив пообещал дать знать, когда они с Кейт закончат. Мазур прошёл в комнату, а Хейден осталась в дверях. Для полицейских такие моменты всегда являются большим напряжением. Безобидная с виду ситуация запросто может обернуться западнёй. Заглянув в кладовку и в ванную комнату, Тео убрал пистолет в кобуру. Всё чисто. Квартира Кендрик имела площадь 600 квадратных футов и включала в себя небольшую кухоньку. Рядом с маленькой раковиной висела полка для посуды с аккуратно составленными голубыми тарелками. Полотенце для посуды было аккуратно сложено на краю чистой раковины. На столе стояли кофеварка, сахарница и небольшой керамический стакан с деревянными ложками. В холодильнике лежала головка ещё свежего салата латука, коробка выпечки из кафе Гипсон и пакет молока, срок годности которого истекал ещё только через неделю. В шкафчиках, кроме посуды, были пачки кукурузных хлопьев Глазория. Выложенная коричневой плиткой прихожая привела в маленькую гостиную, застеленную выцвевшим бурым ковром. Красок добавлял ярко-синий хлопчатобумажный коврик. Диван цвета авокадо был застелен покрывалом с индийскими узорами в тон ковру. Окна закрывали обыкновенные вертикальные жалюзи, а дополнительное освещение давал торшер. Телевизор на книжной полке в углу устарел ещё несколько поколений назад. На телевизоре аккуратной стопкой сложены три книги, посвящённые трезвости, борьбе с наркоманией и позитивному настрою в жизни. На столе аккуратным рядом лежат жетоны за трезвость: 1 месяц, 2 месяца и так до года с лишним. Стол свободен от пыли, модные журналы сложены в безукоризненную стопку. Похоже, трезвости мела для Рэйбекки большое значение, заметил Мазур. А также чистота и порядок. Но это обычное дело для алкоголиков, проходящих курс лечения по специальной программе. Мазур убрал с дивана подушки. Он раздвигается, и, судя по запаху, убили её, которым застелен этот бугорчатый матрас свежее. Кейт взяла журнал. Несколько страниц загнуто. Робек отметила статья о косметике. Она взяла другой журнал. А тут про невест и экзотические путешествия. Интересно, за кого она собиралась замуж? Замуж? Косметика, свадебные наряды, советы, куда отправиться в медовый месяц. У неё были большие планы. По словам хозяйки кафе, она ничего не говорила про Кавалера. Возможно, своей хозяйке, Рэйбек, ничего не говорила, но она явно положила на кого-то глаз. Например, на Мартина Санчеса. Кейт зашла в ванную. Здесь сушится дорогое кружевное нижнее белье. В шкафчике дорогая косметика, средства женской гигиены и практически полная упаковка презервативов. Встав в дверях, Мазер увидел, как она открывает аптечку. Пусто, если не считать пачки аспирина, бритвы и тюбика мужского крема для бритья. Мусорная корзина была полна использованных салфеток. Тео осторожно приподнял верхние. А под салфетками использованный презерватив и образец ДНК для мисс Колхун. Возможно, это скажет нам, кто её кавалер. Положив салфетки назад в корзину, Мазур вернулся в спальню и подошёл к небольшому комоду. На комоде стояла пустая ваза, а в верхнем ящике снова оказалось аккуратно сложенное дорогое нижнее бельё. Во втором лежали шорты и футболки, а в нижнем носки. Везде строгий порядок. В одиноком шкафу на одной вешалке висели тёмно-синее крестьянское платье, чёрная юбка и белая блузка. Далее с полдюжины топов и три пары джинсов. Там же находились одна пара сапожек, одна пара кроссовок и босоножки. Вернувшись в гостиную, Мазур выдвинул ящик ночного столика и достал презервативы, пачку жевательной резинки и несколько фотографий. Рабака боялась забеременеть. Она была прямо-таки маниакально осторожна. Кейт посмотрела фотографии. На первой фигурировала Ребекка Кендрик, обнимающая молодого парня с осунувшимся лицом и беззубой улыбкой наркомана, подсевшего на метамфетамин. На заднем плане расставлены вокруг стола стулья и распятие на стене. На следующей фотографии Ребекка была с двумя молодыми женщинами. Все трое улыбались, бледные, худые с запавшими глазами. А ещё на одном снимке она была вместе с Глорией Санчес. У меня складывается такое ощущение, будто эти двое были в прекрасных отношениях, заметил Мазур, рассмотрев фотографию. Определённо на это указывают расслабленные позы, физическая близость, слегка изогнутые брови. Улыбка Глории напоминает то, что я видела в рекламных роликах автосалона, широкая, смелая, словно она что-то продаёт. И ни одной фотографии мистера Санчеса. Ни одной. Судя по обстановке, цокольный этаж церкви. В комнате на стене распятие. Также на столе большой кофейник и блюдо с пончиками. Мисс Кендрик участвовала в программе реабилитации. Но что делала на этом собрании Глория, спросил Мазур. Проверяла свою подопечную. Глория накрашена, у неё причёска. На ней дорогой брючный костюм, ногти накрашены драгоценности. Она не пыталась не привлекать к себе внимания. Она ждала, что её будут фотографировать. Быть может, это связано с благотворительной помощью бывшим заключённым, вне всякого сомнения реклама. Всё сходится. Если убрать причёску и косметику, они очень похожи друг на друга, как родные сёстры. Детектив достал из нагрудного кармана маленькую записную книжку. Но они не сёстры. Мисс Кендрик переехала в Техас 5 лет назад из Калифорнии. Анна помоталась по штату, жила в Хьюстоне и Остине, прежде чем обосноваться здесь. И она действительно отбыла 9 месяцев в тюрьме округа Трэвис за хранение наркотиков. Он закрыл записную книжку. Глория в осенней одежде и лёгком пиджаке. И если сравнить её образ с рекламы, отснятой летом, волосы у неё длиннее. Полагаю, эта фотография была сделана совсем недавно. Распятие на стене говорит о том, что это, скорее всего, церковь. Нужно проверить все церкви в радиусе трёх-пяти миль от этого дома. Наркоманы, ставшие на путь выздоровления, не любят отдаляться от места своих встреч, особенно в начале. Ребекка хотела быть уверенной в том, что в случае необходимости сможет быстро попасть на собрание. Мазур ввёл запрос в сотовый телефон. В двух милях отсюда есть одна церковь Святого Антония. Давайте заглянем туда. Быть может, там также видели болдри. Дорога к церкви в скромном жилом районе заняла меньше 10 минут. На стоянке уже было с десяток машин. Здание из бурового кирпича изобиловало арками и сводами. Цифры над входом указывали, что церковь построена в 1899 году. Газон был аккуратно подстрижен, весь мусор собран. Войдя внутрь, они оказались в погружённом в полумрак коридоре и, следуя указателям, направились в офис. Перед входом в офис висела подписка на цветы для алтаря. Рядом с плакатом, приглашающим желающих в воскресную школу, было объявление о том, что первая репетиция рождественского представления состоится через 2 дня. Войдя в офис, они увидели небольшой стол, за которым работала на компьютере пожилая латиноамериканка с тронутыми седеной волосами. Оторвавшись от экрана, она влюбнулась. Толстые стёкла круглых очков искажали её глаза. "Полиция?" спросила женщина. Мазур и Кейт предъявили значки. "Вам уже приходилось иметь дело с полицией?" Встав, женщина сняла очки. "В нашем то районе Отец Хименес наставляет на путь истины и много заблудшей молодёжи, так что полиция частенько заглядывает к нам. Она протянула руку. Я Мария Лоренс, секретарь церкви. В настоящий момент отец Хименес навещает больницу, но быть может, я смогу вам помочь. Кто именно вам нужен? Ребекка Кендрик. Ребекка женщина покачала головой. Только не говорите, что у неё неприятности. Она так упорно старалась наладить свою жизнь. Вы хорошо знаете Ребекку, спросила Кейт. Да, она обратилась к нам вскоре после освобождения из тюрьмы, а в прошлом году вступила в общество трезвости. Совсем недавно получила жетон за 18 месяцев полного воздержания от спиртного. Что вам известно о её прошлом? спросила Кейт. Родом она из очень неблагополучной семьи. Когда жила в Лос-Анджелесе, Частенько ночевала на улице. Она очень гордится своей новой квартирой и работой в кафе. По её словам, ходят разговоры, что её сделают управляющей. Мазур показал фотографию Глории и Ребекки. Она была сделана здесь? Женщина снова надела очки. Да, в подвале. Собрания проходят у нас несколько раз в неделю. И подумать только, это же миссис Санчес рядом с Ребеккой. Я так переживала, когда услышала о ней. Такая замечательная женщина. Как миссис Санчес была связана с церковью, спросил Мазур. Она была щедрым жертвователем. Миссис Санчес выросла в этом приходе, они с мужем венчались здесь. Более того, сегодня утром мистер Санчес звонил мне насчёт похорон. Да, то он пока назвать не может. Я так понимаю, судмедэксперт ещё не отдал тело. Миссис Санчес и мисс Кендрик дружили. У них были хорошие отношения. Миссис Санчес нравились огонь и Чиста Люберабаки. Она даже несколько раз приходила к нам на собрания, особенно в последний месяц. Вы знаете почему? спросил Мазур. По-моему, у миссис Санчес были какие-то неприятности. Я заметила, что она себя неважно чувствовала, и когда несколько недель назад она споткнулась, Рбека помогла ей подняться на ноги. Миссис Санчес упала? спросила Кейт. Они думали, никто не заметил, но я всё видела. Мисс Санчес упала, и Ребекка помогла ей дойти до женского туалета. Они пробыли там несколько минут, а когда вышли, миссис Санчес всё ещё была бледной, но ей стало лучше. Они что-нибудь говорили о случившемся? спросила Кейт. Не сказали ни слова. Ребекка ценила неприкосновенность своей личной жизни и не лезла в чужую. Вы хотите установить, кто застрелил миссис Санчес? Да, подтвердил Мазур. И теперь мы ещё пытаемся установить, кто убил Ребекку Кендрик. Ребекку? Это имя вырвалось сдавленным шёпотом. Её убили? Да, мам, подтвердил Мазур. Вчера ночью. Как? Пока что мы не можем это раскрывать, сказал Мазур. У кого-нибудь из прихожан вашей церкви были нелады с этими женщинами? Я Понимаю, район у нас неблагополучный, но к нам приходят по большей части хорошие люди. И всё-таки вы тесно общаетесь с прихожанами. Кто-нибудь проявлял повышенный интерес к этим женщинам? По крайней мере, я ничего не замечала. Кейт вывела на экран телефона фотографию Вильгельма Болдри. Вы когда-либо видели в церкви этого человека? Вильгельма? Да, конечно. Он не пропускал ни одной исповеди и обязательно приходил на службу по средам и воскресеньям. Очень приятный молодой человек. Вступил в наши ряды месяца 10 назад. Держится замкнуто, но всегда с готовностью помогает, когда его просят. Кейт помолчала. Он мог встретиться здесь с этими женщинами. Полагаю, такое вполне возможно. Он не вызывал у вас подозрений своими словами или поступками, спросила Кейт. С какой стати? Лицо женщины стало жёстким. Мне не раз доводилось видеть, как полиция назначает подозреваемого, после чего ищет всё то, что подкрепит её версию. У меня этого и в мыслях нет, заверила её Хейден, но выня ответили на мой вопрос. Разумеется, нет. А от Уильяма я видела только хорошее. «Не далее, как на прошлой неделе, он заранее пришел перед собранием и помог расставить столы и стулья. Без него я час с этим возилась бы, хороший, порядочный человек. И, предвосхищая ваш вопрос, да, я знаю, что он сидел в тюрьме. Но Господь верит в то, что преступник может исправиться, и я тоже в это верю». Мазур знал, какими коварными могут быть эти чудовища. Они способны прятаться у всех на виду или бы оставаться незаметными, либо быть столпами общества до тех самых пор, пока их не разоблачат. Вы не знаете, где мы можем найти Уильяма Болдри? Если его нет здесь, он или на работе, или дома. Где он работает? спросила Кейт. В автосалоне Санчесов, в ремонтной мастерской. Глория оказала ему поддержку, когда он освободился из заключения, и полагаю, именно она указала ему на нашу церковь. Он проработал там только полгода, возразила Хейден. Или этому волился. Нам он говорил совсем другое. Мистер Лоуренс покачал головой, что по-прежнему работает там. В каких отношениях Уильям был с мисс Кендрик? спросил Мазур, меняя тему. В дружеских Ничего романтичного. А глория, спросила Кейт, в каких отношениях была с Уильямом О'Мона? В очень хороших. У них были свои шутки, которых больше никто не понимал. Они не разговаривали о чём-нибудь конкретном, спросил Мазур. Всегда говорили тихо. Я ничего не слышала. А мисс Кендрикс с кем-нибудь встречалась? спросил Мазур. Встречалась, но только не спрашивайте у меня с кем. Пару раз я краем уха слышала, как она разговаривала по телефону. По тону я поняла, что это кавалер. Поблагодарив миссис Лоуренс, Тео оставил ей свою визитную карточку. Выйдя на улицу вместе с Кейт, он поднял взгляд на безоблачное ночное небо, усыпанное яркими звёздами. «Мне нужно забрать свою машину», — сказала Хейден. «Она на стоянке перед участком». «Будете искать новую гостиницу?» «Собираюсь навестить мать». Маazor ответил не сразу. Могу отвезти вас прямиком туда. Просто высадите у моей машины. Хорошо. Когда они выехали на улицу, Тео заметил: "Миссис Лоренс очень тепло отзывалась о Болдри. То от Уильяма, которого я помню, был умным и обаятельным, сказала Кейт. И вот теперь, выйдя на свободу, он снова очаровывает окружающих. С какой целью? Исключительно из корыстных побуждений". Если бы эта дама из церкви знала, кто разгуливает среди паствы, таких как Уильям, тюрьма делает только ещё более опасными. Они учатся от других заключённых умению скрывать свои мысли и казаться теми, кем нужно, чтобы добиться желаемого. Что ещё вы помните о Уильям? Я помню, как мы учились в школе. После того, как мы с ним расстались, Уильям повсюду меня преследовал, постоянно названивал мне. Он достал всю нашу семью. Ему доставляло наслаждение играть со мной, мучить меня. Так что сейчас для него только убить меня было бы слишком просто. Он ещё не хочет заканчивать игру. Покачав головой, Мазур Хмуров взглянул на неё. Господи, Кейт, как вы можете сохранять спокойствие? Только между нами никакого спокойствия нет. Мне страшно. Но я не могу позволить себе роскошь спрятаться. Если я не схвачу этого типа, он снова кого-нибудь убьёт. У Тео пискнул телефон, извещая о пришедшем сообщении. Палмер достала записи камер видеонаблюдения, нацеленных прямо на кафе, в которое работала Ребекка Кендрик, сказал детектив. Она говорит, Уильям есть на вчерашней записи. Нам нужно найти Уильяма, сказала Кейт. Но до тех пор продолжайте заниматься тем, чем занимались. Вы хороший полицейский. Они стояли меньше, чем в шаге друг от друга, и Мазур остро ощущал необходимость защитить Кейт. Он хотел дать ей понять, что она не одна. Обратный путь до управления они проделали молча. Тео не отрывал взгляда от дороги, а Хейден смотрела на мелькающие за окном здания. Когда они подъехали к стоянке, Кейт окинула взглядом машины, словно вспоминая, где оставила свою. Я побывала в стольких городах, останавливалась в стольких гостиницах у меня в сознании всё начинает сливаться она подняла брелок сигнализации она где-то здесь вы способны выследить серийного убийцу но не можете найти свою машину покачав головой усмехнулся мазур рассеянность профессиональная болезнь нажав кнопку кейт подождала где мигнут поворотники где-то поодаль пискнул сигнал и зажглись огни Вы успели заметить? Да. Он подъехал к красной машине. Агент Хейден, я поражён. Машина ярко-красного цвета позволила себе оторваться по полной. Поблагодарив Мазура Кейт вышла из его машины и пересела во взятую на прокат. Детектив обратил внимание на то, как она бросила взгляд в зеркало заднего вида, когда неподалёку зажглись фары патрульной машины. По всей ей это не нравится, но пока она в городе, он не будет спускать с неё глаз. Хейден выехала со стоянки, смирившись с тем, что её будут сопровождать Мазур или другой полицейский до тех пор, пока она остаётся в Сан-Антонио. Как это ни странно, она ничего не имела против. Когда Кейт подъезжала к дому своей матери, у неё зазвонил телефон. Она узнала номер. Это был Тейлор Норт. Кейт поднесла телефон к уху. Здравствуйте, мистер Норт. «Я хочу поговорить с вами». «Вам повезло, и я тоже хочу». Хейден старалась дистанцироваться от сильных чувств. И не то, чтобы она их не испытывала, просто держалась от них подальше. Они только мешали и отвлекали. Однако, имея дело с Тейлором Нортом, Кейт сдерживала себя в рамках с большим трудом. Это был настоящий стервятник. Ради личной выгоды он готов был наступать на людей и даже на правду». Кейт слышала от своего начальника, что ходят разговоры о книге, и это убийство должно было стать лишь очередным скальпом на поясе Норта, независимо от того, кому при этом будет причинена боль. Остановившись перед небольшим кафе, Кейт бросила взгляд на голубую неоновую вывеску. Выйдя из машины, она подошла к остановившейся неподалёку патрульной машине. Полицейский опустил стекло. Здравствуйте, агент Хейден. Можете меня не ждать. Детектив Мазур приказал следовать за вами до тех пор, пока вы не приедете к своей матери. Хорошо. Спасибо. Войдя в зал, Кейт сразу же увидела сидящего в углу Норта. Перед журналистом стояла глиняная кружка. Он склонился над записной книжкой. Когда Кейт подошла к столику, Норт предпринял было слабое движение встать, но та махнула ему рукой. Пододвинув стул, уселась спиной к стене. Здравствуйте, мистер Норт. Здравствуйте, агент Хейден. Норт занимался делом Самаритянина дольше, чем какой-либо другой журналист, и разбирался в нём лучше большинства полицейских. Убийца откуда-то получает информацию. Итак, какие вопросы вы хотели мне задать? Вы задержали того, кого нужно? Доктор Ричардсон виновен? Он виновен. Я готова поставить на это свою профессиональную репутацию. Значит, у него был сообщник? Мы пока разбираемся с этим. От расправы над Глорией Санчес несет убийствами, совершенными самаритянином, возразил журналист. Тот, кто это сделал, наверняка работал вместе с Ричардсоном. Почему вы так говорите? Не надо торопиться, покачав головой, Норт подался вперёд. Надеюсь, мы используем эту встречу. чтобы лучше узнать друг друга. Научимся хоть немного доверять. Помрачнев, Кей также подалась вперёд. Вы собрали большой объём информации по этому делу. Я очень хороший журналист. Вы проделали чертовски объёмную работу, изучая убийцу. Хейден покачала головой. У вас есть доступ к подробностям, которые могут быть известны только полиции. По сути дела, вы смогли бы провернуть достоверную имитацию убийства саморетянина. Я очень хороший журналист, а не убийца, Норт нахмурился. Возможно, чересчур хороший. Профайлер помолчала. Вы словно близко знакомы с убийцей. Сняв очки, журналист покрутил их в пальцах. Полагаете, это я убийца? Я читала ваши статьи, Ваша способность проникнуть в сознание преступника просто поражает. Он откинулся назад. И как прикажете реагировать на подобное заявление? Как вам угодно. Бурное отрицание. Правидный гнев. Лично я переживала бы, если б меня заподозрили в причастности к преступлениям. Развесившись, Норт отпил глоток кофе. Я никого не убивал. «Вы несколько раз брали у Ричардсона интервью в тюрьме. Он не нашептал вам на ухо никаких секретов?» «Нет. Он был очень уклончив. Я был нужен ему для того, чтобы рассказать всем о его невиновности». «А я считаю, что Ричардсон выложил вам ключевые детали, чтобы вы смогли воспроизвести весь этот спектакль». Кейт покачала головой. «Вот только зачем? Никак не могу понять». Вы идёте по ложному следу, агент Хейден. Журналист улыбнулся. Я могу звать вас просто Кейт. Нет. Хорошо. Пусть всё останется официально. Быть может, так будет лучше. Я изложил факты, и да, действительно, я накопал очень много фактов о Самаритянине. Возможно, пару раз я подошёл к самой черте, раскрыв слишком много информации. Но если я не смогу продавать свои статьи, мне нечего будет кушать. Это звучит через чур театрально. Что вы? Я абсолютно стереотипен. Своим поведением Норд демонстрировал уверенность в себе, граничащую с заносчивостью. Он без колебаний шёл на пролом, считая, что цель оправдывает средства. Один полицейский как-то сказал, что ради острого сюжета Тейлор Норт столкнётся с обрывом свою собственную мать. Хорошо. Что хорошо? Мы подошли к финалу. У вас нет ничего для меня, у меня нет ничего для вас. Похоже, он был разочарован. Это всё? А я полагал, вы не из тех, кто легко сдаётся. Не из тех. И никогда не была. Просто кончаю этот разговор. поищурившись, Норт переменил тему. Глория Санчес не соответствует образу предыдущих жертв. Вот как? Она достигла успеха в бизнесе, была у всех на виду. Это не какая-то случайная женщина из низов, которая не сразу хватится. Кейт ничего не сказала. Вы получили результаты баллистической экспертизы. Глория убита из того же самого пистолета, что и остальные жертвы. Мне вы можете сказать, это останется строго между нами. На самом деле нет никакого строго между нами, улыбнулась Кейт. Разве вас этому не учили? Он принялся чертить круги в записной книжке. Несомненно, жизненные пути убийцы и Ричардсона пересекались. Кейт смерила его взглядом, понимая, что он прощупывает почву. Какие ещё дела помимо дела Самаритянина вы освещали? «Почему вы спрашиваете?» «Сделайте одолжение. Не меньше полудюжины. Перечислите их». Журналист нетерпеливо вздохнул. «За последние несколько лет я писал о разных делах. Кукольник, палач, сан-франциский душитель, прорицатель». «Прорицатель». Кейт мысленно замерла. Её сердце пропустило удар. «Какие дела показались вам самыми захватывающими?» Все они захватывающие, и каждая по-своему неповторима. Во всех случаях преступник был задержан. К чему вы клоните, спросил Норт. Серийные убийцы привыкают не только убивать, но снова и снова воспроизводить убийство в своей памяти. И с кем лучше всего поделиться этим, как не с журналистом? Просто пытаюсь определить, что вам известно. Вы ведь скажете мне, если убийца попытается с вами связаться, правильно? Вы предлагаете нам работать вместе? Кейт захотела узнать, скольких человек обманул этот простой доверительный тон. Я работаю одна, мистер Норт. Просто хочу убедиться в том, что вы не замалчиваете важную информацию. Но такое я никогда не пойду. Правда? Вы тесно работаете с детективом Мазуром. Это довольно грубая перемена темы дала понять Кейт, что Норт внимательно следит за ней. Он работает в правоохранительных органах, а вы нет. Вместо того, чтобы оскорбиться или отстать от неё, Норт просиял. Помогите мне, и я помогу вам. Для него это только игра. Жертвы не имеют никакого значения. Это просто фигуры, которые он двигает так, как считает нужным. Записывайте. Кейт кимнула на сотовый телефон. Изогнув брови, журналист быстро достал телефон и включил запись. Нагнувшись к телефону, Хейден отчётливым голосом произнесла: Тот, кто убил Глорию Санчес, мнит себя очень умным. Он полагает, что может избавиться от меня, заставить меня гадать. Однако он не настолько умён. Он дилетант, получающий наслаждение, убивая женщин. Я с огромным удовольствием отправлю его за решётку. Сильные слова. Посмотрим, что он скажет. когда я его схвачу. Готова поспорить, он будет хныкать, как ребёнок. Я обязательно использую ваши слова. Надеюсь на это». Кейт встала, сознавая, что за это высказывание ей здорово достанется от шефа и Мазура. «Чудесно. Осторожной игрой редко можно добиться хорошего результата». Прямо напротив его дома остановилась машина. «Машина». Он проводил взглядом, как миссис Хейден решительным шагом направилась к себе. Сейчас ей было уже под 70, она держала себя в отличной форме. Он уже давно следил за ней и знал, что она ежедневно совершает пешие прогулки и частенько принимает у себя друзей. Он установил у себя во дворе камеры видеонаблюдения, направив все до одной на дом миссис Хейден. А когда она полгода назад уехала отдыхать, Проник к ней в дом и установил новые видеокамеры в гостиной, на кухне, в спальне, во всех туалетах. Наблюдение показало, что миссис Хейден ведёт простую, чистую жизнь, играет по правилам. Самый маловероятный кандидат в жертву убийства. И в то же время, именно поэтому она так блестяще ему подходит. Её смерть не останется незамеченной. Кейт обязательно обратит на неё внимание. Убить Сильвию Хейден было бы проще простого, однако её смерть его не интересовала. Её дом был лишь наживкой. Это единственное место, куда Кейт обязательно заглянет, вернувшись в Сан-Антонио. И когда она окажется в этом доме, он сможет смотреть, как она спит, принимает душ или ест. Сегодня ночью, наблюдая за домом, он увидел проехавшую мимо машину. Это был помятый пикап с номерами штата Юта. Юта. Кейт только что приехала из Юты. Там она преследовала человека, помещавшего девушек в деревянные ящики. Как там его звали? Имя плясало на кончике языка, пока не вспомнилось. Раймонд Дрекслер. Нахмурившись, Он подался вперёд, наблюдая за медленно ползущим мимо дома пикапом. Машина завернула за угол, и красные огни габаритных сигналов исчезли. Он откинулся назад, гадая, не напрасно ли встревожился. Взглянув на часы, стал ждать. Через пару минут пикап вернулся и сбросил скорость перед домом Сильвии, чуть ли не остановившись. Водитель был в толстовке с капюшоном, поэтому лица его он не разглядел. Когда пикап снова скрылся за углом, он схватил ключи от машины и выбежал на улицу. Сев за руль, сполз вниз, застыв в напряжённом ожидании, моля Бога о том, чтобы неизвестный вернулся. Но ну да, пикап показался в третий раз. Глупо следить в открытую, но чего можно ожидать от дилетантов? Он завёл машину, сдал задний на улицу и поехал следом. Когда пикап повернул в сторону центра, порадовался интенсивному движению, позволившему ему оставаться незамеченным. Держась в нескольких машинах позади пикапа, он следовал за ним, а когда тот свернул на стоянку мотеля "Без Тексон", он проехал какое-то расстояние вперёд, оставил машину и вернулся назад пешком. Незнакомец оказался крупным, ростом больше 6 футов 5 дюймов, и он недавно обрёл голову нагло. Открыв дверь номера 304, незнакомец огляделся по сторонам и скрылся внутри. — В нашей игре появился новый игрок, — пробормотал он. Он терпеть не мог чужаков, и у него уж точно не было ни малейшего желания делить Кейт с Реймондом Дрэкслером или кем бы то ни было ещё. Но, как гласит старая пословица, — держи друзей близко, а врагов... ещё ближе